Второе. Простейший прием, объединяющий чувства и вещь, это традиционный для литературы способ прямой, знаковой репрезентации. Чувство вызывается неким явлением внешнего мира по прямому соотношению с ним. На самом горизонте виден был маленький бугорок. Это станция железной дороги. Этот бугорок напомнил ему связь существующую между лесом, где он теперь стоял, и Москвой, в которой горят фонари, стучат экипажи, читаются лекции. И он едва не заплакал от тоски и нетерпения. Тяжелые люди. И сравним в романе Герцена «Кто виноват». Перед ним велась и пропадала дорога. Он долго смотрел на нее и думал, не уйти ли ему по ней Не убежать ли от этих людей? Вечные детали связываются с мыслями и чувствами не только непосредственно, но и в воспоминаниях героев. Выступал в ее воображении Ильин, песок на его коленях, пушистые облака, поезд, несчастье, 1886 год. Предметно-психологическая деталь сосредоточивает переживание в одной точке. Часто эта точка оказывается в конце главы или всего рассказа. В «Чужой беде» 1886 года чувства героини достигают своего предела в финале рассказа, оказавшись связанными с предметным воплощением чужой беды. Расписанием уроков, куклы без головы, надписью на стене, Обыденные вседневные детали сделали чеховским старый прием. Но достаточно рано в прозе Чехова появился более тонкий и уже собственно чеховский прием. Суть его заключается в том, что возникающее чувство не связано непосредственно с предметом, теми или иными очевидными его свойствами – Я глядел на телеграфные столбы, около которых кружились облака пыли, на сонных птиц, сидевших на проволоках, и мне вдруг стало так скучно, что я заплакал. Тайный советник, 1886 год. Предметом провоцируются никакие-либо тривиальные чувства вроде того, что столбы ведут куда-то вдаль и тому подобное. Вещь вызывает ощущение не прямо, а по каким-то боковым, далеким и глубоко индивидуальным ассоциациям. Она может усилить чувство, придать ему новое направление. Он взошел на мостик, постоял и без всякой надобности потрогал простыню. Простыня оказалась шершавой и холодной. Он поглядел вниз. На воду. Как глупо, как глупо, подумал Рябович, глядя на бегущую воду. Как все это неумно. Поцелуй 1887 год. Отметим, кстати, бессмысленный жест, тоже характерный прием Чехова. Иногда соотношение между чувством и вещью оборачивается на 180 градусов. Сложное и неопределенное чувство выливается в предметное представление, ощущение или ситуацию. И вспомнился почему-то купец, ходивший в баню с медалью на шее. Возникает сложный ассоциативный ряд, Описываемое чувство невыразимо в терминах внутреннего мира, но близко к тому, тоже не вполне определенному чувству, которое вызывается названной предметной ситуацией. Более простой случай, когда ощущение переносится героям на собственную телесную оболочку, воплощается в ней. Смена настроений героини в сцене пикника в дуэли – Показывается при помощи контраста ее физических самоощущений. Веселая, радостная, чувствуя себя легкой, как перышко. Опечаленная, чувствуя себя тяжелой, толстой, грубой и пьяною. И позже. И сама она, как муха, попавшая в чернила, ползет через силу по мостовой и пачкает в черное бок и руку Лаевского. Но Чехов идет еще дальше. Вещь не только выражает чувства человека, впитывая их, она сама начинает светиться его эмоциями. Речь идет не о приеме фамильярного очеловечивания, очень распространенного в юмористике и ранним Чеховым охотно используемого, но о том смелом расширении сферы действия этого приема, когда он становится одним из принципов психологического изображения. Предметы как бы изначально заряжены неким ощущением ситуации, которая постепенно передается герою. В гостиной стояла окутанная сумерками старинная дедовская мебель в белых чехлах. Глядела она сурово, по-стариковски – и словно из уважения к ее покою не слышно было ни одного звука. Точно же, же, охваченные ярким светом, зажмурились мрачные старики кресла. Пустой случай, 1886 год. Героиня рассказа несчастья сама очень недовольна своим поведением во время свидания, но передана это в виде осудительных интенций окружающих природных предметов. Сосны и облака стояли неподвижно и глядели сурово, на манер старых дядек, видящих шалость, но обязавшихся за деньги не доносить начальству. Вещи становятся равноправными партнерами в эмоциональном общении, а вино было нестерпимо сладкое и похучее. На улыбку человека оно отвечало тоже улыбкой, и когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости». Без заглавия, 1887 год. В способе такого изображения происходила эволюция. Сначала предметы сами улыбаются, хмурятся, целуются, Именно это отмечено в известной статье Михайловского Но постепенно чувствующие предметы все чаще начинают вводиться не столь прямо, но путем сравнения Метафорический контекст, сохраняя самый принцип, смягчает прямой антропоморфизм Вышел он от Овчинникова веселый, радостный, и казалось даже, что с ним вместе радовались и слезинки, блестевшие на его широкой черной бороде. Волк, 1886 год. И казалось, даже цепочка на жилетке улыбалась и старалась поразить нас своей деликатностью. «Пустой случай». В «Зените творчества» снова появляются прямые перенесения, но они сделаны уже более тонко. Указанный признак обозначает не объективное качество предмета, явления, но показывает эмоциональное состояние персонажа. Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. Попрыгунья, 1891 год. «И тотчас же на столе часы нежно пробили час ночи» Рассказ неизвестного человека, 1893 год Так возникает еще один непрямой способ изображения внутреннего Предвестие того, что позже назовут «чеховским настроением» Однако и на этом Чехов не останавливается В направлении связывания чувства и вещи он делает еще один дерзкий шаг. Он открывает способ психологического изображения, который можно назвать овеществлением или опредмечиванием чувства. Психический феномен сравнивается с явлением физического мира или прямо уподобляется ему. Как и многое другое, Этот способ у Чехова имеет юмористические истоки. Выпив три стакана, он почувствовал, что в его груди и голове зажгли по лампе. Стало так тепло, светло, хорошо. После второй бутылки он почувствовал, что в его голове потушили лампу и стало темновато. Свидание хотя и состоялось, но. 1882 год. Однако уже в середине 80-х годов он начинает использоваться в целях психологической рисовки от юмористики чрезвычайно далёких. Лопни грудь ионы и вылейся из неё тоска, так она бы, кажется, весь свет залила. Тоска, 1886 год. Чувства приобретают осязаемую конкретность, получающую вещественные характеристики. «Я? Я люблю вас», — выговорил он, и ему показалось, что из его рта упала на землю какая-то тяжесть в сто пудов веса. Володя, редакция 1887 года. Мысли, ощущения отделяются от их носителя, воплощаются в некую физическую субстанцию и уже в этом качестве воздействуют на него. Сознание полной беззащитности, воспоминания, тоска по родине, чувство погибшей молодости, зубная боль – все это сконцентрировалось в одну тяжелую гирю, которая давила мой мозг. «Нытье. 1886 год». Чувства переходят от одного человека к другому, как вода в сообщающихся сосудах. Акцизный видел, как выражение блаженства постепенно сползало с лица его жены и ликовал, точно это блаженство с жениного лица переходило к нему в грудь. Муж... Редакция 1886 года. Овеществление как универсальный прием Чехов использовал и при изображении детской психологии в Грише и собачьей психологии в Каштанке 1887 года. Где страх воплощается в невидимый облик чужого. И страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить. Современный рецензент Эфрос писал, что, читая рассказ, вы вспомните, кстати, несколько аналогичных страничек из скучной истории того же Антон Павловича Чехова, увидите, как много в них общего, несмотря на всю разницу действующих лиц, по неволе приходится сей почтенный титул приложить к дуровским ученикам». Еще более смело и резко Чехов использует опредмечивание там, где он чувствовал себя нестесненнее, в письмах. Новых мыслей нет, а старые перепутались в голове и похожи на червей в зеленой коробке, постоявших деньков пять на припеке. Киселевой, 13 сентября 1887 год. Теперь чувствую в своем нутре гнетущую пустоту. Такое состояние, точно внутри у меня пропасть с холодными стенами. Хочется всыпать в очень холодную воду побольше иголок, сильно взболтать и выпить. Да чтоб к тому же иголки были кислые. Суворину, 20 февраля, 1889 год. После разговора с литератором у меня теперь во рту такое чувство, как будто вместо водки выпил рюмку чернил с мухами. Суворину, 17 октября 1889 года. В 90-е годы сравнивание душевных движений с движениями предметов физических получает у Чехова дальнейшее развитие, проникает в драму.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 Без всякой причины в груди ее шевельнулась радость. Сначала радость была маленькая и каталась в груди, как резиновый мячик. Потом она стала шире, больше и хлынула, как волна. После театра 1892 год. А предмечивание, видимо, отвечало внутренним устремлениям Чехова к изображению чувства нерасчлененно, последовательно-аналитический, но в виде некой целостной монады. Можно было бы показать, что к этому способу Чехов прибегает чаще всего в случаях сложного, трудноопределимого чувства. Благодаря предметной метафоре оно, не упрощаясь, изображается кратко и сразу в целом. Я взглянул в лицо девушки... и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью. Красавицы, 1888 год. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа, и что стоит только вынести вон железо, «Как всем станет весело и легко». Попрыгунья. 1891 год. Лаптеву казалось, будто лунный свет ласкает его непокрытую голову. Точно кто пухом проводит по волосам. Три года. 1894 год. Все эти уподобления психических феноменов явлением предметного мира – Критика воспринимала непривычно болезненно. В одном из очередных критических обзоров «Буренина. Новое время. 1895 год. Номер 6794» находим ядовитую пародию на некоторые способы и приемы изображения душевной жизни персонажей в билетристике 80-х годов. Он почувствовал, как от ее взгляда у него что-то затрепетало на манер подстреленной птицы в душе. Она почувствовала, как от прикосновения его руки у ней что-то точно сорвалось с петель около селезенки, расстегнулось в сердце и расшнуровалось в груди. Ей захотелось не то заплакать от счастья, не то захохотать, Не то провалиться сквозь пол, не то улететь сквозь потолок. Он после признания ей идет домой и бережно несет в своей груди блаженство страсти, боясь расплескать из него каплю. А звезды глядят на него из лазурного неба и тихо, тихо льют свои лучи прямо ему в глотку, производя легкое щекотание и как бы ощущение тошноты. Она, оставшись в своей комнате, сидит на диване, боясь пошевельнуться, чтобы из ее души не вылетела, как птичка из клетки, наслаждение сознанием разделенного счастья. Чехова Буренин сперва как будто не относил к этим нашим билетристам. Его пародии на Чехова впереди. Но из дальнейшего ясно, что пародийная характеристика относится и к нему – Приведя изображение ощущений умирающего героя палаты номер шесть, Буренин писал: «Мне показалось, что господин Чехов возымел склонность осмеять курьезные стороны так называемого психофизиологического анализа новейших билетристов декадентов. Но оказалось, что это не ради пародии написано, а совершенно серьезно. Это колебание на грани». психического и физического, было уже отчасти подготовлено в прозе Толстого. Запах пробки, смешанный с чувством поцелуя. Но законченное выражение оно получило у Чехова. Недаром при своей редактуре чеховской душечки Толстой исключал такие, например, сравнения «и так жутко и горько, как будто объелась полыни. И далее вычеркнуто «отдает полынью». Примечание. Толстой. Полное собрание сочинений. Том 42. 1957 год. Конец примечания. «Та резкая форма, какую психические уподобления обрели под пером Чехова, была Толстому чужда. К сопоставлению невещественного с вещественным и даже пространственным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 Справедливо считают, что сравнения и метафоры более чем многое другое определяют характер поэтики художника. Упомянем лишь обширные логизированные сравнения Льва Толстого, отражающие и уясняющие сложные связи и сцепления явлений действительности, развернутые метафоры Гоголя. вводящие в изображаемые новые и самостоятельные сегменты мира. Сравнение Чехова, сталкивая внутреннее и внешнее, провоцирует их взаимопроникновение, внося свой вклад в неповторимое слияние вечного и духовного в его мире. Экстракт чеховской поэтики предметно-психического в его излюбленных, перечислениях вещей и явлений. Она стала думать о студенте, об его любви, о своей любви, но выходило так, что мысли в голове расплывались, и она думала обо всем, о маме, об улице, о карандаше, о рояле после театра. Феномены, разделенные во внешнем мире столь многим, оказываются рядом во внутреннем. Каждый предмет вбирает целый комплекс мыслей и чувств. Перечень становится оглавлением дня, психологическим итогом. Потемки, колокольный звон, рев метели, хромой мальчик, ропщущая Саша, несчастный Лихарев и его речи – Все это мешалось, вырастало в одно громадное впечатление. На пути. В рассказе «Поцелуй» переживания, непривычные для бесцветного офицера с рысьями-бакенбардами, воплощаются в деталях обстановки, сопровождавших знаменательное для него событие. В воображении его мелькали плечи и руки сиреневой барышни, виски и искренние глаза блондинки в черном, талии, платья, броши. Когда на широком черном фоне, который видит каждый человек, закрывая глаза, совсем исчезали эти образы, он начинал слышать торопливые шаги, шорох платья, звук поцелуя и... Сильная, беспричинная радость овладевала им. В часы безделья или бессонные ночи, когда ему приходила охота вспоминать детство, отца, мать, вообще родное и близкое, он непременно вспоминал и местечки странную лошадь, рабыка, его жену, похожую на императрицу Евгению. «темную комнату», «яркую щель в двери». Для прозы и драматургии Чехова не характерна концентрация переживаний в каком-либо одном внутреннем событии, душевном движении, как, например, для Достоевского. Поток внутреннего мира чеховских героев разливается широко, вяло и не бурно омывая в своем течении все оказавшиеся на пути вещи. Предметы, вехи потока чувства, но они сами погружены в этот поток, и он обтекает их. Апелляция к предметам обостряет ощущение вечности, и одновременно они же создают точки напряжения чувства, которое развеществляет их сливая в единой эмоции. И он чувствовал, от чего она молчит и почему едет рядом с ним. И был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоваренного завода, все сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое, И ему казалось, что граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо. Учитель словесности. Рыжий глинистый обрыв, баржа, река, чужие недобрые люди, голод, холод, болезни. Быть может, всего этого нет на самом деле. Вероятно, все это только ему снится». думал Татарин. В ссылке 1892 год. Это антиномия одна из точек художественного напряжения Чеховской системы. В рассказе «Тяжелые люди», рисуя мрачные мечты героя о смерти, о своем трупе, горе близких, в конце его путешествия повествователь замечает, думая о путешествии пешком, студент «Не мог миновать мыслей о самой дороге» Редакция 1886 года И далее даются предметные картины этой дороги Живописные места, вереница богомолок Избушка в лесу с одним окошком От которого так и пышет в лесную тень Ярким светом и тому подобное Для нас важно это вырвавшееся не мог миновать. Проговорившись, повествователь восьмидесятых х годов приоткрыл завесу над чеховскими представлениями о движении психологического потока. Объективный повествователь зрелого Чехова не будет столь откровенен, но презумпция невозможности миновать этот вечный мир, который сам, по праву своего присутствия перед глазами героя, вторгается в его сознание «Останется у Чехова навсегда».